Ошибка. Планету, как всегда, обнаружил везучий Руди, причем опять-таки, как обычно, благодаря совершенной случайности. Во всяком случае, именно так комментировал он это событие, стараясь не задеть самолюбие своего командора и напарника, с которым уже не в первый раз отправлялся в длительный и утомительный полет. Он был тонкий психолог, штурман Руди. «Владимир, есть кое-что интересное. Вчера перед сном я просмотрел записи гравитационных полей. Они мне показались необычными. Я попросил компьютер провести анализ, пока мы спим. И вот что он нам подкинул. Видишь, на фоне полей гигантов ничтожное искажение. Оно слабое, но устойчивое. Это планета, Владимир! Наконец-то, Руди!» «Надоели эти гиганты, жизни на них нет, не было и, наверное, быть не может. А здесь, на планете, будем надеяться, Руди». На подходе к планете командор вновь удивился везению Руди. Она была явно обитаемой. Далеко в космос летели радиоволны, рассказывая о жизни ее обитателей. Язык не был сложен. скорее... Косморазведчики многое знали о них. Но самую удивительную информацию принесли обычные телескопы. Космос вокруг планеты был чист, ни единого спутника. То ли они не дошли до этого, то ли так рванули вперед, что спутники им уже не нужны, философствовал Руди. «Где еще найдешь такой уголок в космосе?» «Нигде, по-моему». «Пожалуй, ты прав». Повторил ему командор. Такого не встретишь на много парсеков вокруг. Словно настоящий лес с грибами и ягодами, где воздух чистый, капли дождя прозрачные. Удивительно, развитая планета и без спутников. Все-таки, Руди, будь повнимательнее, всякое ведь бывает. Локаторы включены, оптика тоже, слежение по всей сфере. Какая планета! «Посмотри, сколько воды! Интересно, какие у них корабли? Уже опять под парусами или еще с дизелями и турбинами, жгущими нефть?» «И атмосфера приличная. Как думаешь, Владимир, на чем они нынче летают?» «Вот уж не знаю, Руди. А ты, я слышал, перешел на воздушные шары, да дельтапланы и с аквалангом на дно морское ныряешь? Меня тоже, бывает, тянет ближе к природе». К началу начал. Стареем, наверное, Руди? Да нет, Владимир, ведь не сразу догадались, что возвращение к природе — это тоже прогресс. Разве не странно, что наши далекие предки, не зная морских и воздушных течений, смело плавали под парусом и летали без двигателей? А когда изучили эти течения, начали плавать и летать на нефти, загрязняя вокруг все и вся. А космос, как засорили, десятилетиями потом растаскивали космическое железо. Да что я рассказываю, ты ведь работал в утильщиках не один год. Ну ладно, командор, ложимся на орбиту ожидания, понаблюдаем за планетой, а уж потом опустим на нее свой железный ящик. Главные дюзы... Выкинули в пространство пламя и силу, и корабль послушно начал кружение вокруг планеты. На экране обзора появились дороги, поля, города, моря, океаны, леса. «Удивительно, Владимир, почему они до сих пор ничего нам не шлют? Ни одобрения, ни осуждения, ни приветствия. Знаешь, это меня настораживает». Сигнал тревоги взвыл. Призывая к вниманию и сообщая об опасности, она была впереди, так указывала автоматика. На обзорном экране стали видны летящие навстречу шары. Словно новогодние хлопушки они рассыпались вокруг на десятки мелких предметов. Космонавты застыли, напряженно всматриваясь в набегающую непонятную массу. Руки лежали на клавишах противометеоритных систем. Пальцы нервно подрагивали, компьютеры судорожно щелкали, перебирая вариант за вариантом. Защита включена. Целей впереди сотни. Локаторы отметок не дают. Прямо чертовщина какая-то. Оптика видит, а локаторы нет. Что делать, Владимир? Их все больше и больше. Их впереди целый рой. Что если кинуться на нас разом? Ничего. «Посражаемся. Оружие наше в готовности», — бормотал командор, сжимая вдобавок кухонный нож, которым несколько минут назад резал колбасу. «Посмотрим на это минное поле поближе». Компьютер углублял настройку, увеличивая изображение. «Руди, смотри, это действительно поле. Мы летим над полем, Руди, над полем, усыпанным голубыми, красными, фиолетовыми, желтыми цветами». «Руди, это ковер цветов. Они стреляют букетами, цветами, устилая нашу траекторию. Руди, они зовут нас. Посмотри, Руди, какие цветы!» Руди снял пальцы с клавиш противометеоритной системы и бросил взгляд на своего командора. Тот зачарованно смотрел на экран, все еще сжимая в руке совершенно ненужный нож.